и собственных целей, которые каждый из них может ставить самому себе, в систематической связи, то есть царство целей, которые возможно согласно вышеуказанным принципам. В самом деле все разумные существа подчинены закону, по которому каждый из них должно обращаться с самим собой и со всеми другими не только как со средством, но также как с целью самой по себе».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 которая могла бы служить всеобщим законом и, следовательно, только так, чтобы воля, благодаря своей Максиме, могла рассматривать самую себя так же, как устанавливающую всеобщие законы. Если же Максимы уже не по своей природе необходимо согласно с этим объективным принципом разумных существ, как устанавливающих всеобщие законы,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 повинующегося только тому закона, какой оно в то же время само себе даёт. В царстве целей всё имеет или цену, или достоинство. То, что имеет цену, может быть заменено также чем-то другим, как эквивалентом. Что выше всякой цены, стало быть, не допускает никакого эквивалента, то обладает достоинством.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 так же, как умение не содержит ничего, что при отсутствии их могло бы их заменить. Ведь их ценность состоит не в результатах, которые из них возникают, не в выгоде и пользе, которые они создают, а в убеждениях, то есть максимах воли, которые готовы таким именно образом проявляться в поступках хотя бы и не увенчались успехом. Эти поступки — И не нуждаются ни в какой рекомендации какого-нибудь субъективного расположения или вкуса для того, чтобы смотреть на них с непосредственной благосклонностью и удовольствием. Ни в каком непосредственном влечении или ощущении их. Они показывают волю, которая их совершает как предмет непосредственного уважения. При этом нет необходимости ни в чем, кроме разума, чтобы потребовать их от воли, а не выманивать их у нее. Последнее к тому же противоречило бы понятию долга. Таким образом, эта цена показывает нам ценность такого образа мыслей, как достоинство, и ставить достоинство бесконечно выше всякой цены, которую совершенно нельзя сравнивать с ним, не посягая как бы на его святость. Но что же это такое, что даёт право нравственно доброму убеждению или добродетели заявлять такие высокие притязания? Ничто иное, как участие во всеобщем законодательстве, которое они обеспечивают разумному существу и благодаря которому делают его пригодным к тому, чтобы быть членом возможном царстве целей.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 поступая всегда согласно такой максиме, всеобщность которой в качестве закона ты в то же время можешь желать, также есть и высший закон безусловно доброй воли. Это единственное условие, при котором воля никогда не может сама себе противоречить, и такой императив есть категорический императив. Так как значимость воли как всеобщего закона для возможных поступков имеет аналогию со всеобщей связью существования вещей по всеобщим законам, составляющей формальный элемент природы вообще, то категорический императив может быть выражен и так. Поступай согласно максимумам, которые в то же время могут иметь предметом самих себя в качестве всеобщих законов природы.